Глава 13. Искушение. И ресом ренилем в десницы шёл сского слёцкое месева, как крикнул вслед восторженный Тверь, и по крови он брёл аки по сухо, благословляя и причищая, уподобившись обликом белым братиям. Любимый дедовский меч Макс сжимал в левой руке и бил крестовиной, словно кастетом, опрокидывая на зем ратников. И мряниль же закалённые в роднике Бессилия прикасался не к воинам, а к орудным клинкам, и те остывали, ломались, втыкались в землю, мертвели. От этого было больно до да спазма, но иного пути маг не видел. Бессмертный выродок, убийца, палач вновь билась в его голове, и в этот миг и рей хотел одного оказаться в своём замке в Аргосе и до пьяна напиться полыни. Как отличить друзей от врагов? спросили у него за спиной. Мак оглянулся и увидел сканфанов, послушники и подмастерья школы без зова пришли на помощь, успев отразить немало ударов, направленных ему в спину. Здесь нет своих и чужих, кивнул он рослому варвару. Лишь безумие во имя руды, так что бейте всех без разбору, братья. Инчииане заулыбались, одобрив нехитрый план. И пошли гулять по кровавому полю, выбивая дух из ючинских ратников. Просто мечта сурового края, дозволенный мордобой. Дружным натиском одолели обвал и врезались вольское войско, ведя за собой целевших феров. Кто защищает государя с супругой? С ними вождь и три подмастерья. Они дали знак скалистому острову. Славно. Одобрил Мак и снова уподобился палачу. бранным словом поминая филкаста. Он шёл по долине и проговаривал обратные формулы всех самоцветов, что замечал на рыцарях, в амулетах и украшениях. Он впитывал силу убитых камней, насыщался ею, копил в жилах впрок, знал, что миг передышки недолог. Потому что видел чёрно-белое поле так, будто сам стоял на доске и ждал, что ответит ригар. Когда в долине началась резня, и защитники Первого зуба поспешили навести катапульты на феров, копья Марёва и Лукича, бросив в предгорье коней, перебрались через гребень и атаковали ворота со стороны перевала Скрон. Горхары же полезли по стене, цепляясь за незримые глазу уступы, зависая над пропастью на пальцах рук, вбивая скобы и петли для идущих следом бойцов. Даж сбор полюбовал соловьими горцами, Гено плещ из рысьего меха сумку, мешок с провиантом, всё, что могло бы стеснить движение и замедлить удар по врагу. Обнял за шею коня, прощаясь, и по обычаю вскрыл амулеты для защиты от всех мразьёвских напастей. Слив из каменной чаши был илист, жили в нём слизники и мокрицы. Водились и тёмные твари, охраняли жолоб в ночи. Но мразь не боялся тени. Не мёрз под холодным потоком, защищённый могучей плотью и привычкой сурового края. Лес скользил и снова тянулся, давил слезников, бронился, единым рывком выдрал решётку, получив ожог от охранных чар и потеряв три амулета. Но когда выбрался из клейской чаши во внутренний двор горной крепости, ворок не ждал инчанина. Не полетели ни ножи, ни стрелы, даже тревоги никто не забил. Верхний гарнизон наводил катапульты, увлечённый расстрелом войск в долине, а средний и нижний собрались у ворот, отбивая атаку феров. Стрелковые расчёты дождеборби, к сожалению, отправил в пропасть. Бедняги даже понять не успели, что кто-то на них напал. Скинул верёвки горхарам, помогая одолеть нависший утёс. Доверил горцам захват вражеи крепости со всеми её богатствами. А сам потащил катапультик Юциню, наводя на средний из драконьих зубов. Когда по правобережью помчались к переправе полки грозной сельты, второй зуб походил на сломанный клык, сгнивший от дряхлости и скверной пищи. Будто дракон грыз гору, но остался с беззубой пастью. "Милости просим, Эмберли", впрыгнул на стену даж дбор и отвесил шутливый поклон скачущей внизу кавалерии. Было странно до потери рассудка от того, что никто не видел руду. Как можно не заметить в лесу огромную воронку угольно-чёрную? Эти обугленные стволы, поваленные и сломанные, расходящиеся в стороны точно лучи от нарисованного ребёнком солнца. Эпицентр, подсказала память, выискав где-то словцо в фолиантах из библиотеки Рия или в запретных кодексах за чем-то укрытых в Виниси. А ловянное блюдо снижалось, подбиралось к центру воронки. Светлая одежда Эстеров мимо красилась копотью, почернело лицо и руки, покрылись налетом сажи волосы. Вот и я стал темным магом, от чего-то вслух проговорил монах, быстро оставив попытки очиститься. Дело тут не в цвете одежды. Тут же ответил себе Зайрия, радуясь раздвоению личности. Суть лишь в способе получения силы и в ее применении. становилось все труднее дышать. Эстер оказалось, что сердце и легкие сжигает давний пожар, и они становятся угольками, еле тлеют под слоем пепла. Выгорает нутро, и слезы из глаз льются аспидно черные. Все правильно, книжный червяк. Нет в твоем теле ни крови, ни влаги. Исходи чернилами, буква за буквой, изливайся в неправедный мир. Не осталось в тебе ни капли света, лишь страх и тоска и тень. Кожу соднила и разъедала. На миг привиделось, что он облысел и покрылся гнойными язвами. Что-то тикало в голове, всё наращивало темп, меленько, мерзко пищало, стучало в виски. Блюдо под ногами раскалилось до красна, прожигало ступни сквозь сапоги. Антидот 10 кубиков. Голос Ригара. Превышение максимально допустимой дозы облучения в 20 раз. Мы теряем его. Дефибриллятор. Прекрати, приказала Стера, выкашливая чёрный сгусток в перемешку с кроваво-алой клубникой. И глумливый речитатив оборвался. Больше не было пепла и смрада копоти и удушья. Пахло ельником, зверобоем, влажным ветром с благословенных мельт, а еще костерком и рыхлой землей, щедрой как материнское сердце. И стара поискал глазами ручей, вымыть руки и прополоскать обожженный рот. Чистка одежды была делом десятым, даже руки ни к чему не облаж. Напиться, хотя бы губы смочить, пусть не ручей, хоть болотце или белый узорчатый мох. Варвары очень ценили ягель, даже ели, хотя они все едят. Сколько глупости в одной голове. Зачем ты пришёл, макруды? Хочу помочь, развёл руками мистера. Вот он я, читай в моём сердце. Если остался в нём свет, он твой. Об одном лишь прошу. Довольно войн. Слишком много крови пролито в землю. Когда боги создавали мир и засеяли семенами разумного появились за прочими расами убогие людские создания в ней великого замысла в ней истока как подпитка для руд и камней ибо слёзы людские омывают камни а кровь очищает руды в этом назначение человеческое разжигать искры магии в мире почему же пресветлый маг желаешь стада людские Времена изменились, опешил Эстеро. Я последыш и Ирея и Ригар. Мы рождены из людского семени. Чем больше крови, тем сильнее руды. Чем сильнее руды, тем ярче свет. Многое пронеслось перед зором Эстеро. И войны, льющие кровь на мечи, и жертвенные ритуалы. И стальные венцы, что в светлых храмах возлагали на головы убийц и тиранов. Поэтому мы отказались от труб. Наши жезлы игрушки, а не кинжалы. Мы отреклись от собственной силы, чтобы не пить из скорбной реки. Свет выраждается. Эрей прав. Но я горд таким выраждением. Прекрати резню в долине Алетты, и я верну тебя обратно в тьму. Аденита, мэа Комньер, отныне я твой хозяин. Много теней в сердце твоём, чую в нём мага камней, от того или этого выбор твой. Чую смерть отведённую и смерть припасённую. Но есть и другое, забытое со времён ухода тёмного князя, сострадание. Белый мак Для меня оно, что льды Целены, так чисто и звонко, так сладостно, что стоит кровавого договора. Я дам тебе силу глаз, а взамен попрошу лишь горячую кровь, что буду пить каплю за каплей. Аденит тореа вап. Вновь проявился пепел и смрад. Горечь ударила в ноздри, почти выбивая сознание, смешивая крошки из заклятий и собранных по страницам книг. В зале под ногами что-то дрогнуло, сдвинулось, поднимая серую пыль. Истера увидел проржавевший обод, сходный со старым дверным кольцом. Светлый романтик, он думал найти нечто прекрасное, достойное песен. А тут, словно трактир взорвали, и дверная ручка откатилась в сторону. Белый бабник нагнулся и тронул пальцами сплав, немыслимый в мире Кару. Под ногтями заискрило, закололо иглами, и от острой боли угас рассудок. Вокруг снова был гикантон. Зал в данжони, клетчатый пол. Мазь и шахматы не знают правил, доверительно журчал Ригар. Даже карты и кости используем, и если душа пожелает, Фигуры какого угодно цвета, хоть канделябры выставляй, если охота таким поиграть. В соседней с Эстера клетке появился краснопамятный канделябр, которым Викарт колошматил глиссархов. Оригар подошёл, пригасил пламя пальцами, и воск потёк на бесценный мрамор. Я могу играть любыми фигурами, вкратце вошепнул монаху. Любыми бабник Оцените ранию. Как же вы сойдёте с доски? Эстера осмотрел свои руки, чистые. Непривычно короткая мантия, светлые брюки в пол. В пальцах узкий бокал с каким-то шипучим напитком. Вы моя добыча, Эстера. Маленький светлый ключик к груди. Как вас прятала Рей, как мечтал захватить Ленар. Вы же захотели погулять по Аргосе и сами пришли в мой замок. Ох уж это любопытство бесценный. Легкий звон в голове, будь то монах сидит у костра, гонит прочь комаров. Удар. Викард подбрасывает хворост в огонь, кладет сверху еловую лапу, дымом отгонять кровососов. Травит очередную байку, чтобы развлечь белого бабника. А еще глаголят, что Машье семя столь не взлюбило правила, что рушит их всюду, где взберет на ум, даже в игре своей клетчатой. И стара хочет возразить, но варвар пихает в бок. Взвивается пепел открылив цилькона. Снова клетка под ногами и клетка вокруг. Стальные прутья растут из пола. Ох моляется довольный регар. Я восхищен белый бабник. Вы живы. Знаете, Рош умер дважды в лете не самого родознатца сгорел. Лишь воды по кёле его спасли, остудила родная стихия, вывела на светлую сторону. Вы же молодцом, экая стойкость. Как вам в клетке истера не жмёт? Я за комфортное проживание. Маг подбирается ближе, щелкает пальцем по прутям. Побеседуем. Я не соврал. Руда возвращает из-за калитки. Рож собирался вернуть сестру, от того подписался на кражу. А вы можете оживить де Борга. Я подскажу заклятие, которого нет в ваших книгах. Стоит полковник маленькой жертвы. Не хотите очистить совесть? Эстера зажмурился, покачнулся. Вновь вспомнила Лер и тело Деборга с Альберии и Гварк на том берегу. Чистая совесть, чистые руки. Где же вы были, Ригард, три семидневка назад? А теперь сухостой вместо влажного мха, горечь вместо прощения. Извиниться снова, меленько, мерзко. Откуда в крепости комары? Соглашайтесь, сестра, чистота и покой величайшие сокровища мира. Никогда не поздно исправить ошибки. Как много он думал об этом. Едва отгорел погребальный костёр, и глас Рудознанца пошёл в лазарет трудиться простым целителем. Столько боли, столько вины по минутного покаяния, что казалось, на всё готов. Лишь бы вернуть к жизни де Борга, которого пытался спасти, но убил. Бабник, хорош дурить. Все решает седая дева, а воин рожден жить со звоном. Звенит ушах камариная песня. По щекам Эстер потекли слезы, и внезапно прояснилось сознание. Он взглянул на Ригаро, качнул головой. Я мечтал об такой возможности. Но если умеешь прощать других, нужно прощать и себя. Деборк умирая был счастлив. Сара взяла средний мост. Пусть покоится с миром у девы. Монах осмотрел решётку, коснулся пальцем стального прута, и иллюзия опала пеплом под ноги. Правил нет, и это прекрасно. Отныне милейший, в вашей игре появился третий игрок. Ах, как чудно, что нет оков и можно пойти на любую клетку. Истера шагнул ещё и ещё. Обычно так в шахматах ходят конями. Интересно, кто это придумал? Где он видел таких коней? И потом, уирея целькон. Этот точно бегает без правил. Надоели вы мне. Улыбнулся Маго с самым любезным видом. И пошел на нужную клетку, ощущая, как тяжелеет рука, как не имеют сожженные пальцы, потому что обручем на правом запястье вдруг проявилось кольцо никованное. Руда в мажем замке? удивился Истеро. Это просто вариативность событий, охотно подсказал Мак Комней, причем кивая Мармиладом. Интересный у вас браслетик. Боже единый! Если это кольцо, каков же твой указывающий перст? А если он кольца в ушах носил? Монах поматал головой, вытряхивая угольки сумасшествия, и очнулся в тот самый миг, когда озверевший цилькон сбросил его в звенящий ад, в самое пекло яростной схватки. Война оглушила и ослепила, выжила последние соки, состарила на 1000 лет. Истеро закричала от ужаса, упал на колени, прикрывая голову от сверкающих вокруг мечей, а потом сделалась тоскливо и холодно. Быть-то убили всю радость в мире. Небо посидело, нахмурилось, и рядом с монахом возник тусклый меч, ваткнулся в красную землю. Теперь Истеро откуда-то знал, что меч нарекли Имренилем, и что к этому явно эльфийскому названию добавили титул Дыхание Смерти. Что выковал меч, сжато, закалив в роднике без силе, от того он способен убить все вокруг: камни и руды, демонов, магов. Все, кроме камня и кольца никованного, которому меч подвластен. Бабник, вы отыскали руду? Эстеро потребовалась минута, чтобы ответить темному магу, устало опирающемуся о меч. Вот. Он с трудом поднял руку, показывая кольцо на запястье. Хорошо. Так чего же вы ждёте? В самом деле, чего он ждёт? С какой стати опять занесло его в бойню? Зрение медленно прояснялось. Истер наконец рассмотрел Ире, страшного и изнемождённого, слишком похожего на скелет. Различил ратников Сканвы, замёрзших в верной страже, заметил рыжую девушку, бегущую к омогу камней, мразей, показавшихся из-за обвала. Они тащили кого-то в плаще и призывно махали бабнику. Девушка подскочила к Ирею, положила руку поверх пальцев мага, накрывших яблоко рукояти. "Лори, зачем ты здесь?" дёрнул плечом Ирей, всегда двигает лишь одним плечом, привычно сморщил собабник. "Шарна, хочу быть с тобой!" крикнула рыжая ведьма. "В беде и в радости, в жизни и в смерти". И неважно, хочешь ли этого ты. Истера всмотрелся в девушку, увидел её мысли и чувства, огненный клубок, сокрытый в груди, любовь и готовность умереть за мага, надежду и непокорность судьбе, обиду за равнодушие, нежность и веру в возможность счастья. Её любовь была велика и бросала вызов целому миру со всеми обычаями и предрассудками. Ларей оказалась сильнее мага и добрее белого бабника, смелая, яркая, дерзкая, в безумном упрямстве своем так похожая на Викарда. Со страданием, чисто, сладко. Монах поискал на поле берсерка, не нашел и опечалился, укорил неразумную дочь звездочета. Нужно согласие обеих сторон. Я бы тоже не спрашивал темного мага, не вижу смысла. Но такой ритуал. Эрей, уродлённый Шарна Эвьер. Берёшь ли ты в жонный Ларейну? В смысле? Отступил на шаг Мак камней. Истера, вы головой ударились, или эта руда так влияет? Нужно ответить, подсказал монах, блуждая разумом в густом тумане. Викарт просил обвенчать вас. Я исполняю последнюю волю. Последнюю? ужаснулась Ларейна. Брат погиб? Но когда? Зачем? Шарно, скажи, что это неправда. Ты чувствуешь Светогора? Да. Он сказал да! Хихикнул Тверг, доверивший прочим тащить дарителя и успевший к началу обряда. Бабник, не тупи! Завершай ритуал. Там сельта штурмует мост на наш берег. Поляжем все, что трава под косой. И Стерр взглянул с облегчением. поднял вверх руку с кольцом именем при светлой руды правым и волею гласа нарекая вас супругами дети мои да будет брак ваш долго и прочен а жизнь счастлива и светла вероятность подобного ничтожно мала а потому не берите в голову это просто красивая формула Ирене доверчиво огляделся явно гадая кто помешался он истера или весь мир не решил сложной задачи Слишком много безумцев бродило вокруг. Ох, ты ж страсти какие! Причмокнул Стесси. А крутили мага ко мне. Теперь, судари мои, и сдохнуть не жалко. Ничего чуднее в мире не сыщешь. Маг, а тамри можно уже? Целую жену и пошли драться с сельтой. А бабник пусть лечит дарителя. Внес предложение Лирдестек. У него шок. Расмеялась Ларейна, справившись наконец с удивлением. Ничего, сейчас отойдёт. Рыжая приподнялась над ципочки и сама чмокнула Мага в губы. Ирий словно очнулся, мотнул головой и накинулся на Эстера. Бабник, придите уже в себя. О чём вы думаете, Божий единый? У вас на запястье руда, вы глаз остановите побоище. Я могу убить витязя Сельты. Меня тянет и Мрениль, и Велит кольцо, но княже я не хочу. Мак отстранил от себя Ларейну, оттолкнул под защиту Лира де Стега. Стиснул в руке Имрениль и пошёл по телам к переправе, наведённой Ольтами через Алер, туда, где смыкала ряды лучшая конница в суветотени. "Но ну вот", посочувствовал Лир де Стек. "Все обожья таковы, дорогуша". Не успели завянуть цветы в букете. В каком букете? – зашипела Ларина. Даже больше скажу на будущее. И любовники из той же породы. Лерд Эстек рассмеялся, подмигнул монаху и поспешил за Иреем, разминая руку с мечом. Хорошая свадьба, одобрил тверг. И не затянуто вышло. Стэси, идешь встречать селтов. Признаться, в конец достали со своими рожками и павлинными перьями. Надо урезать стаю пернатых. Ощиплем как кур, одобрил Ван Свит. Говорят по вкусу похоже. Бабник, но ну ты подумай пока. Гораздо вы светлее думать. Стойте! Скинул морока Стера, а помнился, воздел руки к солнцу и долину осветило изумрудным пламенем. Воли и глаза призываю. Опустите мечи! Тверг шепнул что-то Стесси Ван Свиту. Сэт отмахнулся от бабника, как от назойливой мухи. Мрази шли умирать со звоном и не отвлекались на мелочи. Легко ли быть голосом мертвого бога? Кому поклонялось братство, если давно ушел рудознатец вместе с братом своим темным каменщиком? Что я могу? Прошептала Стера, вновь усомнившись в здоровом силе. в праве решать судьбу святотеней. Кто-то тронул монаха за брючину, вздернул вверх ткань и вцепился в лодыжку. Кожа к коже, тепло к теплу. Истеро хотел отшатнуться, но рука держала неожиданно крепко. По лицу ударитель окатился под. Он кривился от боли и собственной немощи, но цеплялся за монаха как за символ веры. И стар осклонился к несчастному юноше, попытался утешить и успокоить. Я вас вылечу, дар, обещаю, но сначала я должен понять. Хочу поделиться, господин настоятель. Улыбнулся ему Даргонт. Говорят, я Джокер в колоде судьбы. Карта, что принесет удачу. Берите ее всю, светлый маг, потому как нужно настоящее чудо, чтобы остановить неизбежное. Вы притащили руду в сердце жертвенной битвы, и она ломает волю Ирея, выворачивает нутром ракоборцев. А уж когда сорвутся с канваны, удар! Слишком много слов. Не выдержала Ларейна. Погибнут все ты, погибнут мрази. Ирей тоже, истера, слышите? Я пытаюсь сказать, настоятель, Что нет смысла останавливать бурный поток, если можно заткнуть источник. Всё в ваших руках, белый бабник. Истера посмотрел на запястье, кивнул. Ожог зеленеющий ржавый браслет потянулся мыслями к звенящей руде. Аденито в артмове. Прекратите войну. Хватит крови, довольно смертей. Сострадание. Хорошо. Свет от тень очистится кровью и подчинится магоруде. Ты станешь править светом и тьмой. Мир навеки забудет о битвах. Я же многого не прошу, только жизнь твою, каплю за каплей. Знал ли Ригар Великий, что руда, принесённая в кровавую бойню, лишь ускорит гибель друзей? Разумеется, знал. От того и смеялся на чёрно-белыми клетками. Предвидел ли он, какую участь уготовит монаху кольцо? Макруды, Эстера пресветлый, не глаз, а сам рудознатиц, новый бог милосердного мира. Эстера представил иную эру, возрождение искусств, расцвет ремесла. Руды служат не войне, красоте. Статуи Драгоценности, барельефы, утварь и мебель. Он любил кованные вещицы, чеканку с чернью, литьё. Как чудесно! Никто не лишает ближнего жизни, все поют и танцуют и читают стихи. Нехватка продуктов, нехватка ресурсов, перенаселение, мор, смещение равновесия. иссякшая магия мира. Кто-то вновь потревожил ладышку, и Стер склонился к Гонту: вылечить юношу, заняться делом для кого его был рожден, а все соблазны мира потом. Дай же мне силу, Руда, мощь достойную правителя мира. Не случалось раньше белому бабнику питаться магией Руд, потому что оружие зло, а свет не может быть злым. не должен. Он оТРёгся от силы, сберёг чистоту, но забыл своё предназначение. Свет не добр и не зол, он свет, согревает и наполняет жизнью. Это путь, по которому шагает путник, и не важно, что служит опорой в руке: посох, меч или солнечный луч. Важно, как он идёт и куда. Ради кого шагнул на дорогу? И стара почувствовал мощный поток, наполнивший жилы магией. Под ногтями заискрило зеленым. Даритель вздрогнул всем измученным телом, выгнулся и затих. Боль отступила так резко, что Даргонт потерял сознание. Монах видел внутренним взором, как срастались кости, сплетались мышцы, исчезали ожоги и шрамы, вырастали новые зубы и ногти. Но даже это стало неважным. Эстер ощущал в себе пламя, которого прежде не знал, впитывало уверенность в своём праве, в способности сместить равновесие и удержать от падения мир, ту самую каплю на кромке листа, о которой писал Эрей Тёмный. Всё вокруг затопило зеленью, и подчиняясь приказу, бесловесному и непреклонному, рыцари опустили оружие. Да не будет отныне воин развязанных по вине руды. Пусть уснёт в мечах и кинжалах, в топорах и стрелах, по всему хвира истребляющее начало. Да послужат руды любви и гармонии, и придёт покой на светлую сторону. Истер открыл глаза и увидел вдалеке императора, ведущего под локоть Рандиру. За ним шёл недоверчивый Ральд, крутящий в руке умолкнувший меч. Рад смотрел на монаха с упреком и гневом, будто утратил опору в жизни. Ну вот, последний от рады лишили. С горечью фыркнул унокдаритель. А как теперь драться, пресветлый брат? Для чего вы меня исцелили? Мерзкое древо сказала правду. Потеря любви, пустяк для воина. Лишь Ирея разглядывал и мренел с изумлением и надеждой, будто случилось чудо, о котором Тёмный не смел мечтать, будто небо свалилось с плеч и оборвались нити в пальцах незримого Бога, и можно в славь потянуться впервые за сотню лет. Подумайте о семье. Мысленно рассмеялся монах, зная, что Тёмный услышит. Вы вновь женаты, мой друг. Так попытайтесь исполнить мечту. Живите по-человечески. Не опекайте весь мир, а лишь её, безрассудную девушку, что полюбила мага камней. Ирене успел ответить, отстранился от Эмберли да Гуинора, растерянного, как и даритель, как и прочие воины в Рядянной долине. Макна хмурился, поднял голову, крикнул что-то бритёру. А лето накрыло густая тень, и довольный голос донёсся свыше. Что ж, Наконец-то все в сборе, но почти. Самую малость ошибся. Да чего приятное зрелище! В мире стало темно и холодно, будто поезд Есани остановился и навеки закрыл ясное солнце. Дождьбор смотрел на коварный замок, о котором в Инчии они были не складывали, не забывая во слет каждой песни проклинать хозяина Гекантона. Крепость выплыла из пустотных гор и зависла над долиной, над бурным аллером, заслоняя собой светило. С высоты зуба Инчянин увидел, как захлопнулся самый большой капкан, что когда-нибудь ставил охотник, потому что летающий мажай замок перекрыл единственный путь к отступлению из долины, рассечённой аллером, с жалкого лоскута земли между пустотных и рудных гор. И на этом клочке, узком и длинном, будь то рукав рубахи, бились три лучших воинства хвира: селты, феры и ольты, сведенные в кровавой резне. Откуда ты инчийанин узнал, подчуял в гибельном Азарении, что альтавы, заморавшие себя предательством, занимают опустевшие земли и продвинулись уже до порушенной Вельги, а отборные войска мятежной Антаны перекрыли юцинскую дорогу к морю? Все были в ловушке: император Ирей, мразь и Эмбер леда Гайнор, даритель Ларейна, и сама Рандира, которую муж затащил на войну. Гекантон мог их просто давить, опускаясь на головы бунтарей, неся позорную гибель упрямцам, не признавших волю Ригара. Заклинание прозвучало над миром, обрушилось как погребальный звон, и над долиной восстали души погибших в недавней бойне. Прозрачные и белёсые, отнитые у седой девы, призраки устремились к замку, занимая места на проклятых стенах. Армия Ригара готовилась к битве. Потому как ежели кому любо собрать столь великую силу, как наша, иному кому по сердцу нас разом и прихлопнуть, как мух. Но и мухи бывают кусачие. Вряжь, зараза! Врешь, мажь и отродье! Дождьбор чуял, как разгорается в нем огонь достойной тивы. Вдали не рандира и раль, тронутый щит, а значит, в опасности кровь вождя. Есть еще и инчийан сильнейший, он обламывал и не таких. Что прикажешь, могучий варвар? – спросил у дождьбара гродх. Наши мечетные не молчат и не указывает путь к славной смерти. Я укажу вам дорогу, други, широко улыбнулся Даждьбор. Драться можно и мёртвой рудой. А уж подвиг нам выпал, достойный былины: вернуть катапульты на площадь и поднять на скалу мажепорох. Пусть горхары поют отходную песню вместе с шагнём к калитки. Викарт понял, что затеял Ригар, когда Гикантон скользнул над пустотами. над разрушенной крепостью и сломанным гребнем в раззарённую долину Алеты многое помнили варвары, передавая сказы из уст в уста, ценя память народную превыше крючков, что черкают на пергаментных свитках. Так сильнейший сгубил Аттиву, отправил брата на верную гибель и после спустился за камнем в горящие руины Венессы. Так намерен сделать и ныне. Вы искав среди мёртвых тел, в грудах переломанных мечей и щитов, бабника и руду. Мы слыш, никому встать на пути сильнейшей, не придут на зов рудознатец и каменчик. И без них тебе шею мыльным корнем отмоем, выпарим прилюдно для памяти и отправим в аргоссы без права на выход. Викарт отложил в сторону книжицу, потёр ладони расправил плечи. Время учения кончилось. Пришла пора хвастаться знанием. Варвар вспомнил свой первый экзамен, когда его прищалового в юноша отволокли за ноги в келью и оставили размазывать кровь и сопли. Охмыльнулся, впуская в сердце давние позоры и отчаяние, потому что без памяти о поражениях не бывает достойных побед. И о том, кто всю жизнь побеждал, были наслагаются уж больно нудные. Кровь фетивы упала на серебряный стол, оживляя камни и руды. Загудело под древними сводами нехитрая молитва викарда. Предок грозный, могучий вождь, дай мне силы одолеть гикантон, помоги навалять ригару, предавшему святой закон побратимства. Мель ты, заступники, и вас прошу. Вот стою пред вами, камень от камня. Под событие, коли возникнет надобность, направьте разум и силушку, не попустите разорение мира. Не дозвольте потомку вождя стать от незнания разрушителем. Не замарайте душу грехом. Забери меня идти во в своё воинство. Хенто даэре, хенд иллио, хенд кара плегро. Васта роц. На хрустальных экранах появились круги, перечерченные крестами, и, отвечая воле Викарда, сжимавшего посох Ирея, стали сходиться в единой точке, обозначившей на серебряной карте приоритетную цель Гикантон. "Дайв!" крикнул Ирей. Целликон высунул морду из-за скалы и поспешил к козяину. Конь боялся, дрожал всем телом, но готов был выполнить волю Урии. Приказ был жестоким и кратким: "Вынеси государя за мельты". Конь оскалился и завыл, прощаясь, но подчинился, подлетел к государю. Раптороприво посадил рандиру, оглянулся на тёмного мага, наставника, друга, опекуна. Склонил голову, сделал знак рукой. "Да лети же, рассердился Эрей, на миг обретая эмоции. Я слишком долго тебя растил, чтобы так глупо закапывать в землю. Из крепости донеслось хихиканье. А остальных закапаешь с радостью. Ты понимаешь, зануда, что потеряешь весь этот зброд? Доблестные войны, краса и гордость уйдут бесславно, без рудного звона, потому что я не пущу их в калитку. Полагаешь, это забавно? Ирис знал, что самые дорогие, разбудившие мёртвое сердце, останутся с ним до конца. Погибнут, а он не сумеет. Бессмертный выродок, маг камней. Страны вымрут, горы сотрутся, и сохнут земли и реки, а он будет смотреть в хрусталь памяти и стенать от тоски в сумасшечье Чергосе. Но пока они живы, мир стоит того, чтобы за него сражаться. Голос сильнейшего плыл над рекой, над долиной с притихшим рыцарством, многократно усиленный магией. Забавно, но может и так. Вся наша жизнь такая скука, что даже смерть порой развлекает. Я хотел предложить договор: жизнь нешутов и бездельников из твоего бестиария в обмен на двоих улетевших. Впрочем, Ты выбрал, Эрей. Я согласен на сделку, убитьца отца. Эрей шевельнул плечом, не скрывая прорвавшийся гнев. Куда же ты лезешь, мальчишка? Все делаешь на перекор, пропускаешь мимо ушей советы. Я поднимусь в гигантон, если оставишь в живых всех воинов, что пришли в Алету под моими знаменами. Государь! Прошились тело над войском. Император сидел на целиконе, прижимая к себе Рандиру, а она улыбалась мужу, глядя с искренним обожанием. В этом был весь Радислав: благородный, смелый и глупый, по милой единый бог, потому что только глупец лезет в игры магов камней. Слово сказано, хлопнул в ладоши Ригар. Я посижу твоих рыцарей. Если, конечно, сумеешь подняться. Я бы сказал сюрприз, но ведь это не так, правда, Ирей? Гикантон ощетинился рудными трубами, изрыгающими смерцам отцветную, как пелость былинах варваров. Поймал в перекрестие прицелов Рада. Не так скоро, учитель. Мой ход. Словно в ответ на слова Ирея в рудных горах раздался свист, сорвались в полёт раскалённые ядра. И крепкое словцо инчаня довершило удар катапульд. Гикантон дрогнул, окутался дымом, стукнулся о землю и снова взлетел. Над зубом еле приметным в скалах развернулось знамя с пурпурной лентой, запестрели знаки племен Горх, запели звонкие трубы Марёва. Феро энстави! Неслось из замка. Феро и бог! Жизнь за империю! Новые каменные снаряды, наченённые мажным порохом, свистгом ударили в стену замка, круша древние бастионы. "Будь славен и Тива!" ревел дождьбор. "Мы повредили дозорную башню", гаркнул победно Гротх. "У нас получилось!" орали морявцы, размахивая алой короной. И Лукич стучал в щиты от восторга. "Дали шанс императору", подтвердил Инчанин, окая от волнения. Громада на нас наводит орудия. Гротх, уводи всех из крепости. Скоронитесь за родные горы, а я ещё чуток постреляю. Бально уж весело камни метать. Кто-то из Морёвцев взглянул с упрёком. Мрази ведь не гибнут за зря. Дождьборкий внул, но не стал отвечать. Свы за вам взглянул налетающий замок. Разве ж это за зря, Итива? Не всё можно измерить ракушкой. А за дружбу сгинуть славный исход, не совестно будет стучаться в калитку. Мы с тобой, полковник, склонился Гродх, вручая Инчанину булаву. Вместе пошли за славой, вместе шагнем где висидой. На воде катапульты, ядра кали, стрелами с огненной жижей, плей! Замок метнул четыре заряда, расчертил небо веером стрел, прежде чем Гекантон ответил. Время замедлилось, потекло как туман над родными мельтами, и дождбор протянул обе руки к могучим дальним вершинам. Вдохнул полной грудью прохладный ветер, уловив привычные запахи: пирогов с капустой и пшённой каши, и наваристой ушицы из щавечьих голов. Девушки собирали вереск и спелую ягоду по болотам. Гремел тяжкий молот в Оцовской кузне. В славном срубе над синим озером, откуда глупый мальчонка избежал за лучшей судьбой. Стенаги кантона надвинулась, окрасилась алыми сплохами, выпуская родную смерть из злобных щёлок бойниц. Погибель шипела, свистела, и дожбор уже ни о чём не думал, осенив себя единой чертой. Он притягивал к себе мажь и снаряды, чтобы жили другие, разные, полюбившиеся щедрому сердцу. Великий этива Свитые мельты чепнул вик, уходя в легенду. Мельты ответили на молитву, озарились нездешним пожаром. Дождьбору видел десятки конусов родна каменных воздаяний предателю. А потом не стало ни его, ни скалы, ни старого живого ольцкого замка над перевалом Скрон. Гигант он трехануло до основания, так что пламенем выжгло всё небо, и обломки посыпались вниз. Обвалились ворота, треснули стены, две башни в единый миг сделалис прахом и пеплом. Мигнули камушки зелёным цветом, стол завибрировал, зазвенел рунами. Перезарядка 4 минуты, сообщили в хрустальных окнах. Система наведения орудий замка выведена из строя. Начинаю обратный отчёт. "Даобре", рыкнул Викарт. "Считай, коли есть охота". А потом влупи по данжону проклятому. Гард притянул к себе книжицу, повторил заклятые формулы, тронул пальцами камни на пульте. Я тебя достану, погань земная. Будешь знать, как монаха вкрасть. Этот гад отправил к Деве Дождебора, пнул монаха с терпящий четверг. С каких ещё потеряем, пока проморгаешься, светлый? А что я? Завел привычное бабник, но осекся, прислушиваясь к себе. Внутри бушевал пожар, и сердце покрылось сажей. Было жаль дождь бора, так жаль, что под пальцами заискрило зеленью, а из пепла, и из боли, и смрада, из мрада, и из потржавченой и окаленной прорастало в нем что-то страшное, незнакомое прежде, чужое, ненависть. Слово горчило, разъедало язык и небо. Пришлая ненависть. чуждая свету, готовому обогреть весь мир. И стара не умел, не хотел, ненавидеть, но жажда места иссушила его, вывернула наизнанку, выкрутила жгутом. Теперь он знал, из-за кого погибли Деборг, Гварк и Сальбери. Ушел к седой Девид Дождьбор, кто ушел горы, сжигал дома. Зритель у хрустальных экранов, с клубникой, книгами, уютным камином. говорливый маг у чёрно-белой доски. Руда прожигала руку, ярость плескалась в кипящей крови. Свет не может проклинать, не должен, но Истера уже отрёкся от света. Чаша весов покачнулась, и он сорвался в чёрную пропасть. Резервное управление. Малые орудия к бою. Гикантон вновь поймал в прицел императора, и кто-то рванул монаха за мантию, потащил за собой так быстро, что ноги почти не касались земли. Истер чувствовал холод в плече, там, где касался Ирей. Излился на темного мага, второго игрока у доски. Они добежали, успели, за слонили собой Родислава. Замок выстрелил из малых орудий. Дэйв взывил, попытаясь уйти, спасти седаков из горящего ада. Истеров скинул руки с рудой, останавливая смертоносные конусы. разворачивая их обратно на крепость, затыкая очные жерлотруб. Взрывы оглушили, полетели осколки, но Ирей отразил их гранитной пылью, прикрывая монаха Радислава и Рандиру в его объятиях. Доскакали марёвцы и латники Солвина, добежали ларейна и Лир. Эрей выдрал Рандиру из рук императора, закинул седло к интену Жалви. Скачи к Эмберли до Гайнору, передай Он в ответе за жизнь государини. Пусть уводит её за перевал. Я останусь с мужем. Нет, госпожа. Ларейна, идёшь с рандирой. Подруги пытались спорить, но Жалвилиж дождался кивка императора, приспорил коня, помчался к мосту, чудом уцелевшему на долирах. Ларейна по-варварски прокляла светотень, отняла у кого-то лошадь и понеслась в догонку. Лер де Стек, понимающе улыбнулся Риею и тоже направил коня к мосту. Где Бретёр раздобыл скакуна, осталось для Эстера загадкой. Монах стоял на коленях, опираясь руками о землю, тяжело, горячо дышал. Поставленный щит надорвал что-то в сердце, и оно кровоточило, билось неровно и сладко шипела руда, впитывая новую жертву. Не осталось в Эстере ни сострадания, ни страха, Не желание вызнать истину, лишь ненависть плескала от края до края и выжигала глаза. Не стражайтесь один, шепнул Ирий, помогая манаху подняться. Он был холоден, каменно холоден, насквозь промороженный мёртвый мак. Используйте мою силу, Истера. Много в вас этой силы, с издёвкой спросил монах. Со мной камни, улыбнулся Ирий. И вся высшая сфера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 Император нашел на ком сорвать гнев, и как всегда не вовремя. А зачем тебе мертвый маг? Имрениль по-прежнему может убить. Камни, руды, магов и крепости. Рат нахмурился, сжал рукоять меча и недобро прищурился на гигантон, натягивая гриву целькона. Регар принял ставку, и в этом шанс. Попытайся прорваться в крепость. Император улыбнулся. прыгнул с акхолки. Что скажешь, целенская тварь? Докажи, что и тень право имеет. Совершим невозможное, крылатый кошмар. Да и вплюнул пламенем, скосил глаза на Эрея, но подчинился руке государя, напрягся и прыгнул в небо. Дар, выводи войска к перевалом. Честного боя не будет, и отступление не позор. Истера, вы третий игрок у доски. 4 минуты перезарядки. Воздух над долиной раскалился, поплыл, вновь ажгло руку и испачкало пеплом. Монах пошатнулся от боли и очнулся на клети там полугикантона. Кинул взгляд на трещины в стенах, посмотрел на запястье, полыхнувшее алым. Мой ход, любезный ригар. Больше вы никого не убьёте. Ненависть заливала до горла. Ригар кинул в рот мармеладку, помахал перед носом ладонью, отгоняя зеленый дым, потыкал пальцем в амулет на груди. Не так скоро бесценный монах. И народу есть у право. Нельзя выставить камень против кольца. Но три камушка первого ряда. Неплохой артефакт, согласитесь, особенно если вскрыть. Прозвучали обратные формулы, и холодная сила к камне ударила в груди Стера. Он едва успел выставить руку, заслониться огненной мощи руды. Две силы столкнулись над шахматным полем, заискрило, запахло гарью, зазвенели осколки экранов. Но руда не просто отвела удар. Она пробила броню Ригара, возросшей силой белого бабника. В зеленый туман коснулся мага, в пол залитые тьмой глаза. взломал окаменевшую память. Истеро увидел скромного книжника. Мирослав, так звали прежде Ригара, человек, прославляющий мир. Он испугался войны, что хотел развязать Свитаполк, известный в миру как Итива, и шагнул за стену Аргоссы. Думал, что сделавшись магом, сумеет остановить побратима. Но Итива лишь взглянул с отвращением, а рядом стоял, ухмылялся Нахар. Новый друг, союзник и брат. Треснуло сердце книжника, напиталось ядом и горечью. Изломанный стеной и преданный братом, он метался всю ночь и сделал выбор. Месть затопила его с головой. И старый вздохнул, покачнулся, словно поранился о память Ригара. Сострадание шепнула Руда. Какое чистое слово! Мак вышвырнул светлого из пробитого разума. Так много увидели драгоценный. Пожалуй, вам лучше не жить. Сила руды ослабла вместе с угашшим гневом, но рядом упало веером пыль, и гранитный щит заслонил Эстеро. Амулет Триединства. Красиво. Лорей проявился на черной клетке и по соседству с дрожащим монахом говорил вам бабник: не бейтесь один, мой ход. Авенто, Ронд кто, Амерн. Двойной меч спорол гекатон изнутри, ломая ненавистную башню. Посыпался хрусталь, загудели руды. Уходим, корекнул Лорей, и они очнулись в долине. А в крепость ударили конусы смельт. разрушая стены и башни, довершая падение цитадели, уничтожая агаты в платформах. Больше он никого не убьет. Истер орвало от усталости. Я заклял его силой руды. Да не нужно мне никого убивать. Загремел по долине голос Регара. Зачем трудиться, когда есть стихии? Баб, не качнитесь скорее! Монах вскинул руку, отдавая приказ, заставляя умолкнуть орудие древности. В тот час рудные трубы застыли, убитые волей светлого мага. И вдали Истера почуял: погасли столы в чертогах Итивы, и выругался взъероненный берсерк, навеки запертый под горами. Истер испугался за варвара, умоляюще взглянул на Ирея, и сразу сделалось недовикарда, потому что монах опоздал на краткий миг. На единый вздох, решивший столь многое в партии. Три молнии успели сорваться со стен, ударили в пустотные горы. Пустоты вздрогнули и вдруг осели с протяжным надсадным хрипом, обвалились на головы рыцарей, перекрыли русло Алера, прорвались водоемы из котловин и скрытых прежде ущелий, превращая лету в озеро полное мутной воды. Скалы осыпались на всадников. Воды топили раненых, все бурлило и пенилось и взрывалось. Переправа затрещала и рухнула, да и некому стало переправляться. Плач и визг, грохот и ржание и отчаянный звон колоколов в храмах и крепостях Алеты, укрывших за стенами беженцев, а над творящимся вдали безумием летел звонкий счастливый смех. Все камни и вода и речные чудища обрушились на голову несчастной Рандиры, стремясь утопить, опутать травой и вырванным с корнем кустарником. Та захлебывалась и барахталась. И напрасно Эмберли Дага и Нор рвался к возлюбленной государни, греб, отстегнув доспехи, скинув умолкшее оружие. Волны били в него, что гранитные плиты и нарывили утянуть на дно. Лоренни повезло больше. Лёгкая, гибкая, защищённая магией, она выбралась на скалу, отдышалась, перебрала амулеты. "Сильно ты работать ногами", закашлялся рядом Лир. Я засмотрелся, чуть не утоп. Он сердито тряз головой и походил на кота, которого окунули в таз. Разве что не шипел на воду. "Семиус, после обсохнешь", Ларейна указала рукой, взглядев наконец на Рандиру. Терпишь ещё одно омовение. Твою ж магию, отдрогнул Салир и первым прыгнул в мутный поток. Они сумели прорваться, магией, упорством и безрассудством. Успели схватить рандиру, опрокинутую волной. Государыня опускалась на дно, когда Ларейна до неё дотянулась, впилась в запястье, рванула наверх, а Лердесте, обернувшись рысью, подставил сильную спину. Дышит. Вроде держись, волна. Твою ж магию, повторил Лердстек, отчаянно работая лапами. К ним, полосуя заклятиями озера, бчался по водной мути ирей, бездумно тратя не великую силу. Славного мужикат хватило. Выплюнул тину Лир. "Самой нравится", согласилась Ларина, поддерживая голову Ранди. Они гребли обратно к скале на пределе отпущенных сил. Но та рассыпалась вдруг на части, в крошево, в мелкую пыль под довольный хохот Ригара. "Мак, мак, грозень", смирился бритёр, устало прикрывая глаза. "Кто волк, а кто гадина мерзкая. Эх, вкуснуть бы его напоследок". "Лергер, жись", приказал Ирей, подтаскивая хрипящего Эмберли. Мы ещё поохотимся вместе и своруем на пару что-нибудь ценное, жалобно пообещала Ларина. Я устал, виновато щепнул Лир Дестек. Спасай женщин, маг. Отпусти нас с калитки. Ты должен выбрать волчье блюдок. Эмберли Дага и норки внул, не сводя возлюбленного взгляда с рандиры и попытался ударить мага, вывернуться из-под руки. Эрей рявкнул на рыцаря, чтоб не мешался. Второй рукой схватил Лира за шкирку, вытаскивая голову из воды. Ларей не чувствовало, что не Ранди, бесчувственное и неподвижное, безжалост на то петобаротня, а проклятие и злая воля Ригара. Бабник скорее! заорал Эрей. Уже! отозвался незнакомый голос, властный, звенящий от гнева. Ларейна взглянула в тусклое небо и вскрикнула, хлебнув мутной жижи. Над долиной, обернувшейся озером, летел грозный стера макруды, опираясь ногами на меч, реликвию рода Эвьер. Вдруг стало легче дышать, и неожиданно появилась опора. Что-то выталкивало её с дна. Ларейна взглянула вниз и рассмеялась от удивления. Она стояла на круглом щите, боевом, с грудной оковкой, вдруг сделавшимся легче воды. Звон стоял над убитой долиной. Мёртвые руды поднимали хозяев, вытаскивали к солнцу и свежему ветру. Мечи и щиты колыхались над озером, будто гигантский топляк, собирались мостами, дорожками. И лошади, удивлённо ржали от того, что могут скакать по воде, отталкиваясь от глади подковами. Лердест так обернулся воинам и уселся на широком нагруднике, слетевшем с чего-то коня. Свесил ноги в холодную воду и дышал жадно всей грудью, сдав франдиру Дага и Нору. Вот с одной стороны две прекрасные дамы, вдумчиво сообщил он Эрею. А с другой? На кой ляд это нужно? Согласен. Серьёзно кивнул Маккамней и прижал к себе продрогшую Лори. Сотню лет задаюсь вопросом, до сих пор не решил. А ты? Целькон рычал и плевался пламенем, рвал когтями мёртвое войско, но души загубленные гикантоном вновь и вновь атаковали Рада. Город мёртвых воинов, так пели в балладах, так писали в летописях белые братия. И теперь Радислав знал, почему Вон они, воины на стенах крепостей в причудливых доспехах с незнакомым говором, сотни, тысячи безславных душ. Рат не боялся ни крепости, ни сумасшедшего темного мага, но от чего-то страшился узнать, скольких ратников сгубил гигантон, и не ждут ли его в этих рядах, освобождая в стране местечко. Души бросались на него со стен, зависали рядом, дышали в затылок. Но сильна была защитная сеть, сплетенная когда-то Иреем. Вместо смертельных ранений государь ощущал лишь уколы, а мулеты горели самосветными искрами, отражая чужое зло. Ирад прорезался сквозь войско теней, очищая их древним мечом. Отпускаю на волю вас, братья! Сквозь зубы шипел император. Отслужили, солдаты. Пора отдохнуть. Мир вам. спити спокойно было холодно стыли пальцы однажды договариваясь с племенем горх он попал в метель на перевале и сейчас казалось летит сквозь буран только колют его не снежные иглы а клинки давно ушедших воителей отбирая по капле жизни император всматривался в лица теней и боялся увидеть брата Будь ты проклят, Ригар великий, отнявший самых родных и близких. Если б не ты, был бы жив отец и возлюбленная Роксана, Еленар не была мутил бы свет от сеня, остался родичем, другом. Жив ли брат? Или он в этом жутком воинстве ждет Родослава у самых ворот? Стены гигантона нависали над Радом, могучая крепость, грозная. Повстречаясь я такая в походе, надолго застрял бы с осадой, а теперь лишь крутит обмороженной кистью, в одиночку штурмуя проклятый замок, спасая запертые в долине войска. Император не опускал ни с головы, смотрел только на древние бастiones. Некогда оглядываться, слово сказано. Он должен добраться до крепости, должен в нее войти, и тогда останутся живы рядники, шедшие под его знаменами. Дэйв взмыл, кувыркнулся в воздухе, отчаянно работая крыльями. Рад едва не сорвался с Целькона, а ведь крепость была близка. И там на зубчатой стене первого яруса обороны что-то гудело, бронировалось, сверкало искр и жетала. А потом император увидел посох, знакомый, с серповидным навершием, рванул за гриву циленского монстра. Смотри, крылатый, эрей! Целькон сделал новый рывок на пределе отваги, насметках сил. Он тоже не умел сдаваться и бился до последнего, упрямая тварь. Вдруг стало тихо, настолько, что рад поматал головой, будто внезапно оглох или уши заложило от напряжения. Подчудилась и всякла метель, перестала отнимать жизни по капле. Посок снова мелькнул за стеной и тяжёлый бас пригласил: "Поднимайтесь, государь!" Тут немного скользко, больно уши липкие, падлы, сапоги заморайте. Ну да это пустяк. Викарт удивился рад: "Ты откуда там взялся, варвар?". Багатырь легко вскочил на зубец и склонился в глумливом поклоне. Так я меточку на камнях оставил, посохом начеркал, все по правилам, наведенный чарапорт называется. О. Правда, думал вернуться за бабником, но помочь государю тоже почётно. Еле выбрался из подземелий, смекнув в последний момент, что замуруют меня от щедрот. Да и в укривище сделалось скучно. Монах со страху позатыкал все орудия без разбора. Что ги кантон, что чертоги эта истера без разницы. Даже коробицы сожратовой пылью рассыпались, моттиву за ноги. Селион, поперхнулся клубникой Ригар с озерцая платы из мечей и щитов, и в голосе не было гнева, одна лишь чистая радость. В тот час десятки мечей развернулись к крепости, взмыли высь, повинуясь магуруды, задрожали, приняв в себя ярость монаха. Истеро оказалось ещё немного, и он разорвёт на клочки гигантон. Я могу Много в замке камней с чарами обережёнными, но ветрут хватает. В каждом камне есть часть руды, в этом суть равновесия мира. Монах твёрдо знал, что умрёт, если обрушит и этот замок, наполнится изнутри рудой, переплавится, проржавеет. Ржа развеется по ветру и не станет Эстера, грешного светлого брата. Я готов. Без смерти не приговор. Но подвиг по имя жизни. Гикантон падет и очистится мир. Каменная крепость взорвется, осколками засып пред долину. Похоронит остатки войска и волной порушит города и крепости и белостенные храмы Алеты. Я готов. Иногда нужны великие жертвы для великих свершений. Уничтожение Гикантона искупит гибель тысячи людей и на их безвинной крови возведен будет новый мир. без войны и предательства чистой и светлой неужели гласру дознаться вы отчаялись на приговор вообразили себя гневом господним посчитали возможным решать кому жить а кому умирать чем же вы лучше меня светлый мак из никому не нужного братства Голос Фелкаста пробил насквозь, разметав в клочья чары руды. И всё равно фиглядел долину и закричал от страха. Чужая боль и чужая скорбь, убитые надежды, любовь, мечты, крики тонущих, похороненных заживо под камнями горных обвалов, всё устремилось к нему, прожигая мозг, вспарывая сердце. Именем рудознатца Именем глаза его слышалось из многих порушенных храмов усиленной мольбой и стонами. Ударом улета Ригара сотворенного из трех высших камней опрокинул монаха с меча, окунул с головой в мутную воду. Он покорно пошел к дну, не делая даже попытки всплыть к свету. И не на весть Вестера шипела потревоженная ядовитой змеей. Она гасла, как угасает клинок, вынутый из раскаленного горна. Тверже стану, улыбнулся монах, и получилось светло и чисто, будь то калина отлетела сердца, хоть напоследок прибавится твердости для последнего шага в калитку. Раскинув руки, он падал на дно, не приказывал рудом его спасти, погружался в ил и песок, и спокойствие белого бабника укрощало воды, тушило пожары, крошило камни завалов, со страдания. Да будет так. Истеро чувствовал, как наверху спешит к нему ире тёмный, прыгает по шатким мечам, ныряет, ищет на дне среди поднятой мути. Он увидел руку мага камней, и рука была тёплой, она обжигала. Рука не игрока, но друга, не вознёсшего Истера в ровень с собой, но спустившегося вад из высшей сферы. Плыли к нему и другие тени, тянулись многие руки. И кто-то схватил Истера за пояс, потащил из воды к свежему воздуху. Рука мага сделалась ближе, и монах коснулся мозолистых пальцев, привыкших растирать камни в пыль. Доверие. Позабытое чувство. Как вкусно, как хорошо. Губы сами шепнули заклятие, выпуская из лёгких последний воздух. И двойной щит разметал всё вокруг. воду и камни, песок и ил, оставляя монаха на клочке суши посреди холодного озера. Он кашлял и бился в чихта руках, не выпуская пальца Ферре. Того корёжило от заклятия, от близости светлой руды. Но Мак лишь пытался поднять монаха, уговаривал слезь дарителя. Извините, смутился естера. Посте кей, господин настоятель. Весело ответил полковник. Он словно сам распрямился, очистился и обрел необходимую твердость. Немного удачи, подумаешь. Глупо тонуть, если можно жить. Ваша сила не в ненависти эстера, а в ваша в безграничном терпении. Монах поднял руку с кольцом никованым, и ерей был вынужден поднять свою. Даритель невольно хихикнул. Так забавно смотрелась со стороны. Мистер о не обращал внимания. Он впустил в себя спокойствие океана и коснулся водной стены, что окружала их со всех сторон. Силой руды, волей мага камней, умевшего управлять стихией, воды озера скрутились жгутом и хлыстнули по Гикантону, оставляя рыцарей и лошадей барахтаться на мелководье. Ух ты, рыба! Раздался голос с небес. И откуда бы столько в небесном граде? Снова ты, смиренный вопрос Ригара. Крофитивы взыграла мразь. Не всё доломал марж ей хоромине. Слышь, Ригар, похититель бабника. Император слово сдержал. Твой черёд. Наводи порядок в долине. Эрей улыбнулся, подмигнул монаху, подавившему нервный смешок. Мир качнулся, мигнул, поплыл. Ил и песок сменился на пепел. Они снова стояли на шахматном поле среди руин цитадели. Только в этот раз на разбитых клетках собралось куда больше народу. Угрожал им Ренилимрад, помахивал кистеньком Викарт. С интересом осматривался даритель, изучая устройство древнего замка. И стоял, скручив пальцы, Ригар Великий. попрежнему исполненной силы с лиловым пламенем под ногтями. "Братка!" возрадовался Инчанин. "Забери свою палку, ради аттивы. Мне от неё беспокойство одно." Ирис легко выгнул бровь, и варвар умолк, развернувшись к Ригару. "Ты дал слово учителю перед высшей сферой?" "И что же?" сухо рассмеялся Ригар. Я столько раз его нарушал, что даже считать перестал. А я говорил тебе, мальчик, магам камней законы не писаны. Мы последоваши, новые боги. А теперь извини мой ход. Ригар щёлкнул пальцами, и с доски исчезли карты Дар и Император. На поле остались лишь игроки. Вы убили руды, милейший, оружие, но не войну, потому что она не в мечах, она в головах человеческих. Люди лишняя раса, порченная, созданная ради крови и слёз. Они не смогут жить по-другому. Придумают, чем развлечься. Можно воевать и мёртвыми рудами, чтоб прокормить ту единственную, что питается вашей силой и жизнью. Как вы терпите его болтовню? Устала спросила Эстера. Вас же терплю, улыбнул Серий. Вот что бабник. Давайте обсохнем. Сбросьте излишки воды в старое русло Алера. Эстера неумело прищёлкнул пальцами. И висявший на гигантоном смерч сдвинулся к бывшим пустотам. Лишь рыба, оставленная потоком, забилась на каменных клетках. Всё теперь в чешуе и тине, укорил недовольный ригар. Новый щелчок из-за стен древней крепости спрыгнули вниз душевоинов, мёртвина блёклая, жуткие, и многие из утонувших рыцарей поднимались с сырой земли, воссоединяясь с бесславной хоругвью. бросались на выживших ратников, едва успевших выкашлять воду. Я ведь сам никого не убью, пояснил монаху сильнейший. Так, погляжу с высоты, клубнички покушаю для бодрости духа. Во внешнем мире без ягодки тяжко. Это потому, вмешался голос, тяжёлый и грозный, как горный кряж. Что место твоё в Аргосе, и нет воли твоей вне клетки. Серая тень пронеслась над долиной, над обломками пустотных гор, а за ней летели другие тени в низрачных шерстяных балахонах. Вот всегда не так, огорчился Бикарт. Нет породы вреднее маржей. Согласен. Вздохнул огорченный даритель, не успевший исследовать грозную крепость. Но с другого боку мастера пришли. Снова за улыбался варвар. А где мастера танцуют, там прочим рядникам тесно. Тут же подвигав щедрой дланью отсыпали, и все мертвецы нам достанутся. Командуй, государь, строй войска, отправим к деве убиенные души. Не издадим на поругание города и храмы. Император выдернул из песка мокрый банер с золотой короной, воткнул рядом с собой, сделал знак дарителю. Вымокшая барабанная кожа, по которой ударил гонт, издавала лишь приглушённый рокот, но сигнал к построению всколыхнул полуживое рыцарство, и к банеру потянулись все: ферры и селты и даже ольты, заслонив мертвецам путь в долину. Веди нас, склонился Эмберли. Сельта никогда не признает захватчика, но отдаст всю кровь ради друга. Император поднял Дага и Нора. Раз мы друзья, к чему церемонии? Эм, где Рандира? Жива? Витис указал на рудные горы. Там, на высоком кряже в окружении скандванов, стояла Ранди и махала рукой императору. Рядом пристроилась дочь Звездочёта, отжимая рыжую гриву. Ларейна заулыбался Викарт. Жива моя птичка. Да что с ней станет? Лер де Стах недовольно смотрел на солнце, наровящее прикрыться поясом. Рысе явно хотелось обсохнуть, а не рубиться по колено в воде с восставшими мертвецами. Ух ты, оборотинь! Удивился Варвар. начинается застонал Лердестек Он не интересный пробор но я бедня чилстеси вансвит подтаскивая к компании о деревеневшего Тверка Варвар вразуме ты это бревно с глазами объясни что вода сошла и нет нужды в корешках да ветках которыми тащился одна всех подряд Император оглинулся и хмыкнул В одном прав ригар великий без тиарий Иначе вас не назвать, полковник Гонд. Правый фланк ваш, да Гайнор, бейте слева. Феро Инстави, поживем со звоном. Феро и бог в веки веков. Впервые мастера скалистого острова пересекли мельческие горы, нарушили обеды и правила, следуя за кровавым знаком, нарисованным рваным щитом. Какой толк в законах, если гибнут родичи? Если смеется над их огонь и предатель, сгубивший Тиву? Мастин, у него амулет Триединства, предупредил Эрей. А за нами святые Мельты! Откликнулись мастера. Далековато от Мельтских вершин. Не удержался, съязвил Ригар. Ты разрушил пустоты, Мак! Приговорил Мастин. Что ты знаешь о дружбе гор, о связи подземных корней? Мельты не пустят Гикантон в Аргоссу. Хватит ли твоей силы, чтобы обогнуть Мельтский хребет? Со мной пепел от блеск и отражения. Три камня первого ряда ткнул в амулет Ригар, созданный личной силой вне сумасшедшей страны. Кто ещё на такое способен? А четвёртого камня нет, двинул плечом Ирий. Так что горы тебе не подвластны, учитель. Эстера, ваш ход. Мы атакуем. Заставьте его вскрыть амулет, а я дотянусь рудой. Помните, бабник, не на вес сушит, ваша сила в ином. Мастера ударили в Ригара великого, почти сбрасывая мага с доски. Мрамор раскололся на части, и черно-белые клетки зависли в бурлящем воздухе. Множа варианты грядущего хода. Стихи и огня, воды и воздуха, вырвавшиеся за моллето, ударили и опали, разбившись о силу хребта самого древнего в кару. Бабник, рассмеялся Ригар. Это к вы научитесь убивать темных магов. Да зачем ему? удивился Рей. Мы и сами неплохо справляемся. Двойной меч ударил в Ригара, а следом мага коснулась руда, вспарывая защиту, открывая душу магии и глаза. Истеро сочувственно улыбнулся. Говорят, я убиваю любовью и жалостью. Будет больно, Ригар. Простите. Он стоял в изумрудном коконе, маг камней, бывший княжник Мираслав из Гордарики. Слишком слабый и хилы для инцианя, слишком тёмный, чтобы приняли в хвира, лишний во всей светотени, никчёмный. Он действительно слабил мир, он пытался остановить войну, страшную вторую войну, уничтожившую светлую сторону. Он предал единственного человека, протянувшего руку дружбы, предал кровь, что смешали в ритуальной чаше. Мирослав прорвался за стену, чтобы просить тёмных магов о помощи. Показалось, их сил их хватит, и они остановят армии, готовые разрушить мир. Но прошёл инициацию и сделался выродком, бессмертным и бессердечным. Его сила оказалась так велика, что он стал изгоем даже в Аргосе. Его боялись и ненавидели, и трещина в мёртвом сердце росла, а холод сковывал душу. Но самое страшное и печальное открылось сестра в конце. Они были похожи Ригар и Ирей слишком похожи. Опасно. Ригар отражение своё увидел в исчезшем смерти рыцаре, ставшем вдруг магом камней. От того и взял в обучение, заслонив от прочих аргосских кузнецов. И всерьёз предупредил Истера, что Ирей идёт по дурному пути. Ригар любил ученика и другие фигуры на мажьей доске. Просто игра была выше их жизни. Оставка стоила многих жертв. Стать богом и вернуть прежний мир, утраченный вместе с Аттивой. Истерра была жаль Мирослава, затаившегося в темени глаз, любителя книг и ягод, что тоскал ему в детстве Тива разоряя чужие грядки. Так жаль, что слёзы текли по щекам, а Ригара корёжило от стыда. Время застыло, и последний луч солнца всё выглядывал из-за пояса. Пускал блики по руинам Дон Джона, рисовал смешливые искры в аспид на черных глазах. Или то были слезы мечтателя, что еще жил в Ригаре Великом. Юноши, который подобно Истеро пытался остановить войну, что мог сделать для него монах? Как исцелить застывшую душу давно утратившую огонь? Свет не рожден для убийства. Подскажи, Руда, как поступить? Со страдания. Много, вкусно. Чем больше силы, тем круче проблемы. Чем больше знаний, тем сильнее скорбь. Вы убивали не людей, а себя, и в этом слабость великий. Да убудет ваша сила, Ригар, да не восполнится ваша мощь даже в безумной горгоссе. У ног Истера заклубилась пыль, что-то пищало и металл раскалился, прожигая подошвы сапог. Пахло гарью, во рту было мерзко, кровь текла из разбитых губ. Пепел от взмаха тонкой руки поднялся ввысь и накрыл древний замок, припорошил голову мага камней, застывшего на обломке мрамора. Нужно было меня убить. Вдруг рявкнул Ригар Великий, добавляя пару словечек из богатой копилки инчанских ругательств. Покапались в лохмотьях памяти и решили, что познали все истины мира. Да кто вы такой, истера, чтобы решать судьбу мага камней? Наивный светлый последоваж. Он скинул руки, и мир пошатнулся. Сила, скрытая в магии, пропитавшая замок, вырвалась из-под гнёта, пройдясь по долине огненным смерчем. Истера вдруг понял, что его просчитали и подкинули сознанию те картины, что монах ожидал увидеть. что его сострадание стало ключом, открывшим тайные клети, где хранилась истинная мощь Ригара, та сила, что он скапливал тысячу лет. Вихрь разметал мастеров, развеял щиты Ирии, ухватил за горло белого бабника, выбивая воздух из тела. Память к памяти, честный обмен. Всё в этом мире взаимосвязано. Истера увидел вдруг камень под одиноким лучом, играющим на многочисленных гранях мрачное подземелье Венисы, четырёх безликих хранителей по сторонам светотени. Чертежи и буквы из запертых книг, взятых с полок тайных хранилищ, и ещё одну книгу в покоях облика, простой молитвенник на поставце. Нарушена ось, шепела руда. Нарушена. нарушена ось Спасибо, бабабник, улыбнулся Ригар. Глубоко же вы это запрятали. Добрый совет. Снимите руду, это скверное украшение. За день вы растратили пару лет жизни, а не хватит вам жалких мгновений. Тьма окутала сознание плотным саваном, не вздохнуть. Не вскрикнуть, не застонать, но Истер отвечал лишь любовью и жалостью. Похоже, что все, что замыслили, обернется добром не для вас, Ригар, но для мира. И да будет так во веки веков. Вот ты прянец, воскликнул Саригар. Умеешь ты выбрать друзей, ученик. Время вышло, учитель. Пора. Они вновь стояли по колено в воде, а вокруг догорала битва. Мертвеки рассыпались прахом и пылью, отлетали с молитвами к старой калитке. В долину алеты тронули сумерки. Гикантон поднимался в небо, вынося хозяина вовне мира, сквозь высшую сферу в безмолвие мрачной нежизни, царящей вокруг. Он выбрал гибель? Удивил самонах. Как же, держи карбан шири? Расхохотался Векарт. Мажь е замки, как бают, способны летать в безжизненной мгле и светить, что звёзды? Когда-то вздохнул Рей, глядя вслед Гикантону. Битвы велись вне земли. Влетающие крепости полили друг в друга и обратили Есану в пояс. Заходите в гости, Эстера, начитайтесь сласть про древние войны. Спать-то сможем потом, спросил Даритель на ходу обтирая меч. Викарт расхохотался и подмигнул. Я стащил его с книжку, признался Эстер, показывая ветхий томик. Дарю, улыбнулся Эрей, и получилось совсем не страшно. Улыбка, как улыбка хорошая, добрая. Спасибо за помощь, бабник. Голова у мага звенела, кружилась, хотелось смеяться, хотелось жить, наслаждаться каждым мигом бессилия. А ещё, как у Чои Лэстера, спать и напиться в хлам от непривычной лёгкости. Эрейн нашёл на скалах Ларейну и уже не отводил от девушки взгляда. Но он не был бы магом ко мне, если бы не задал главный вопрос. Что вы сделаете с рудой? Вы ведь можете править миром с кольцом, никованным на запястье. Оставайтесь игроком у доски, а я отдохну, отосплюсь. Заманчиво, чёрт возьми. Заманчиво, согласился Эстера. Быть властелием светотени почётно, но уж больно хлопотно, как я погляжу. Великое искушение улучшить мир, но я право, останусь с собой. Аруду верну на тёмную сторону, возложу на трон каменчика, как обещал. Правда. Не бойся, бабник. Пихнул его в бок Викарт, без малейшего почтения к новому сану и божественному артефакту в руке. Поможем, проводим, покажем дорогу, всю нечисть разгоним. Правда ведь, братка? Ирен не ответил, лишь двинул плечом и отнял у Викарда посох. Подошёл к императору, встал за спиной верный щит и мудрый советник. Рад гневно глядел в потемневшее небо. Все маги ко мне не держат слово. Боюсь, я неправильный маг. Со мной можно договориться. Столько жизней йрей, столько боли по прихоти твоего наставника. В этом доля моей вины. Если Пригард сыграл как планировал и посадил Линара на трон? Э, нет, -э -э -э -э -э -э усмехнулся Арат. В этом тебя обвинять не стану. Ты спас меня в детстве, и я благодарен. Ригар вернется? Не скоро. Замок отстроить легко, а вот силу, уменьшенную из Тера, уже не удастся восполнить. Мак, мне нужна руда. Посмотри, как мало осталось воинов. Наши мечи мертвы, а ведь есть Антанна и Альтавина. Варвары. Полемина кочевников, как уберечь империю? Договорись с монахом. Ири тёмный нахмурился и помолчал. Император раздражённо махнул рукой. Нет смысла спорить. К чему? Все беды мира из-за руды и из за смещение оси. Тронь руду, покачнётся камень. Выдержит ли светотень? Глупо устроен магический мир. Камень надёжно укрыт в винисе в тайном убежище с четырьмя стражами, а руда валяется на княжьем троне. Подходи, кто хочет, хватай. Эрис снова не стал отвечать. Рад привычно поморщился, попросил у князя терпения и задал новый вопрос. Брат жив или ты убил его? Оба взглянули на пустотные горы. Эрей отрицательно качнул головой. Понимай, как хочешь, воспитанник. Не убил, не жив. Мажь есть семя. Вместо этого советник сказал: "Я нашёл того, кто проклял Рандиру". Рад снова сжал меч, развернулся, взглянул из-под лобья на Мага. "И кто убивает мою жену? Аригар или брат Раксаны? Надеюсь, ты покарал негодяя". Каменная маска советника дрогнула. Сочувствие? Эмоции, единый бог. Я не могу его покарать. У меня не хватает духу. Порча твоя, государь, сказал Ирий тёмный так мягко, что император не поверил ушам. Ты проклял Рандиру и сам знаешь это. Считаешь себя недостойным счастья из-за того, что предал любовь? Два с лишним года живёшь покаянием. Но каждый раз слышишь, Радислав, каждый раз, когда укоряешь себя, страдает эта чудесная девушка. Государь и его советник развернулись к грудным горам, к скале, на которой стояли в обнимку Рандира и дочь Звездочёта. Рад с пониманием взглянул на Ирея, опустил усталую голову. Но ведь я виноват, я один. Что же мне делать, Мак? Научись прощать хотя бы себя. Отпусти Раксану и откройся жизни. Рандира стоит новой любви. Эстер услышал их разговор, будто стоял рядом с иеем, чувствовал боль императора и внушал ему желание жить ради прекрасной варварки, ставшей когда-то приятным призом в военном союзе со Сканвой. А ты? Поднял голову император. Сотню лет оплакивал она мею. отпустил её, возродился к жизни. Меня поженили, рассмеялся Эрей. Я и сам признаться не понял, как. Надо бы бабника расспросить. Рат недоверчиво вскинул брови и вдруг улыбнулся в ответ. И в лице усталого императора мелькнуло мальчишеское озорство. Эх, тебе угораздило. И что будешь делать, советник? Я попробую жить, государь. Не знаю как, но попробую. Эта девушка стоит всей силой Аргоссы. Дашь мне надел фера, отстрою замок заживо по соседству. Император хидно прищедрился. При одном условии, Мак. Мы отпразднуем твою свадьбу в столице. И не кривись. Ты же знаешь, моей супруге за тебя понравится. Подслушиваешь? Хмекнул викарт, кидая быстрой расшишкой. И где сискал в разоренной долине? Не иначе нарочно в кармане таскал. Ай-ай-ай, Светоша, не хорошо! И старец нулся и осмотрелся. К их компании шли усталые мрази, под ногами хлюпало чем-то темным. Плакал не таясь Дага и Нор, склонившись над погибшим отцом. Читал молитву жалви над растерзанным трупом Вастьена. Вокруг были тела, тела непоэты и души, глаза незрячие. Вновь прорвался ужас войны, горечь потерь и липкий страх, опутавший паутиной душу. Что же мне делать? застонала Эстера, с тоской глядя на правую руку. Делайте, что умеете, бабник. Не ищите иной стези. Маннах огляделся по сторонам, надеясь увидеть Сальбери, не нашёл, но зато к несказанной радости приметил пегового эльфа, тощего, ничищенного, с раненным боком. Подбежал к коню по размытому берегу, обнял за шею и разрядился в мокрые колтуны, оставшиеся от косичек в гриве. Конь мягко фыркал в самое ухо, прихватывал губами плечо, словно в чувство хотел привести хозяина. Эстера провёл рукой, сращивая рёбра и шкуру эльфа, а потом побрёл по разорванной долине, исцеляя и возрождая всех, в ком горела хоть малая искра жизни, делая то, для чего рождён и отмечен способностью к магии. Руда, обнявшая запястья Эстера, звенела в унисон с его сердцем, а вслед шелестел горький шёпот, будто капля ползла по листу. В великом знании Великая боль. И это только начало.